Я обнаружил датуа, поглощенного набором схем сооружения, которые он умудрился вытащить откуда-то из файлов на планшете данных. Или, вероятнее, запросил откуда-то. Планы драк мог получить без заминки любой, у кого было достаточно прав доступа к секретной информации. Кинув быстрый взгляд на моего окончательно побледневшего помощника, который умудрился выглядеть даже хуже, чем всегда, я перегнулся через поручень в другую сторону и взглянул на схемы. «Где вы думаете они могут быть?» — спросил датуа. Я вгляделся в головоломное переплетение отсеков, сквозных проходов и перерабатывающих установок, стараясь целиком воссоздать это место в сознании. Уверена, не могу сказать. Признал я, наконец. Как я убедился за свою жизнь, еретические кульцы склонны уходить в норы как в буквальном, так и в переносном смысле. Мне казалось, что лучшее место для них где-то около ватеролинии или ближе к килю, с другой стороны, внизу, кажется, было полно разных машин, которые могли бы им помешать. Вдобавок у меня имелись некоторые смутные воспоминания о том, что вода вроде бы должна как-то разрушать колдовство. Широко известное фольклорное предание, лишённое достаточных оснований, если верить псайкерам, о которых я имела возможность поинтересоваться. Я постарался в деталях припомнить тайные комнаты, которые мы нашли в обитаемом куполе еретиков и в доме увеселений, надеюсь, что в их расположении может быть какая-то подсказка. Им потребуется какое-то большое открытое помещение с высоким потолком. Это не особо сужает поиск. задумчиво произнес Датуа. «Под такое подходят ангары рядом с посадочной площадкой шаттлов на верхней палубе, несколько залов отдыха, церковь техно доки для грузовых судов около Ватерлении, да и некоторые из фабрик тоже достаточно просторны. Последнее вычеркните, а заодно и ангары с доками», произнес я. «По крайней мере, пока что. Те ритуальные комнаты, которые мы видели раньше, велики, но не настолько». Датуа кивнул. «И все равно остается до фрага всего, что нужно обследовать». Заключил он. На этом мне нечего было возразить. «Ну что ж, придется полагаться на императора, чтобы дал нам знак», — Произнес я, ощущая в этих словах гораздо меньше сарказма, чем обычно. «Приготовиться к высадке!» — вклинился пилот. Мужчины и женщины задвигались при чувстве касания земли или чего бы то ни было. Они удобнее перехватили оружие, готовились отстегнуть аварийные сетки. Юрген обнял Мэлт, будто ребенок, нынчащий любимую игрушку, и поглядел более счастливо, чем за все последние часы. Внезапно врубились двигатели обратного хода, сдавив позвоночник резким торможением и по корпусу судна пронесся громкий звук удара металла о металл. «Прибыли!» — добавил пилот очевидно. «Третий взвод! Высадиться и закрепиться!» — приказал Детуа, назвав отряд, расположенный ближе все к грузовому пандусу, ответил ему спокойный и уверенный голос Лустига, И капитан неожиданно ухмыльнулся мне. Дженнет будет злая, как ледяной хорек, что пропустила такое дело!» «Соли будет чем заняться в ледяном пике!» Заверил я его, поскольку не забывал использовать вокс, дабы следить за тем, как идут дела в полку, пока мы мотались по воздуху. Но мой собеседник уже вовсю занимался выставкой собственных солдат, и я даже не уверен, что он меня услышал. Пойдемте, Юрген!» – произнес я, оборачиваясь к помощнику. «Поглядим, может быть, немного свежего морского бриза вас взбодрит!» «Всегда рад, сэр», — отозвался он, теперь уже выглядит несколько лучше, хотя, когда речь идет о Юргене, все подобные утверждения могут звучать только в относительном ключе. «Увидимся снаружи», — бросил я, обернувшись к Датуа, и поспешил к ближайшему выходу. Спускаемые космические аппараты на Земле становятся ужасно уязвимыми, если только у врага имеется достаточная огневая мощь. Я хотел оказаться снаружи раньше, чем по нам начнут стрелять. Не то чтобы ожидал немедленной пальбы, Пока мы спускались, никто не встретил нас даже чихом противовоздушного огня, и все таки мне казалось сложным поверить в то, что юридики могли прозевать прибытие десантного катера. В конце концов, эти машины не предназначены для того, чтобы быть скрытными. К тому же, если в игру были замешаны сверхъестественные силы, я хотел, чтобы Юрген своим замечательным даром врезал по их работе сразу, как только возможно. В текущих обстоятельствах я ни за что в целой галактике не отошел бы далеко от его защитной ауры. Когда мы покинули пределы катера... Я наконец ощутил пронзительный ветер, летящий вдоль обширной стальной равнины, окружавшей нас. Он был полон тем океаническим привкусом азоны и соли, который ни с чем невозможно перепутать. Впрочем, по сравнению с морозящими кровь температурами холодной страны он казался довольно нежным. Я с благодарностью вдохнул его полной грудью, постаравшись сперва оказаться с наветренной стороны от Юргена». Если бы мне не довелось видеть этой конструкции с воздуха, я бы, вероятно, был убежден, что мы находимся в какой-то индустриальной зоне, а не на борту плавающей машины. Некие сооружения размерами с крупный ангар возвышались вдалеке, угрожающий маячи на грани видимости в постоянном здесь полумраке. Даже объемистый корпус десантного корабля, казалось, сжался до размеров обычного шаттла по сравнению с окружающими масштабами и редко испытывал подобное ощущение незначительности, разве что в ангаре, предназначенном для ремонта титанов, было что-то похожее. Третий взвод развертывался все более широкой цепью, дабы обеспечить безопасность посадочной площадки. Отряды, входящие в него, отделялись друг от друга с отработанной практикой и точностью. Бойцы одной огневой команды продвигались вперед, перебегая от укрытия к укрытию, в то время как вторая команда прикрывала их. Мимо меня пробежала Пенлан, со спокойной решимостью направляя свой только что полученный в командовании отряд. Я отметил, что мое доверие к ней явно не было напрасным. Лустик стоил основания пандуса с выражением молчаливой гордости глядел, как она удаляется. Хорошо идет, сержант! произнес я. Она справится! Кивнул Лустик. Мне пришлось повести рукой в сторону остальных солдат, которые продолжили расторопно высаживаться и пояснить. Я имел в виду весь ваш взвод в целом. Лустик снова кивнул. Мы вас не подведем, сэр. Четвертый отряд позицию занял. Врага не видим! Поступил доклад. Я узнал голос сержанта Гриффин и распорядился. «Пока что оставайтесь на месте и не спускайте глаз со всего». «Без проблем, комиссар», – заверила она. Я был рад узнать, что именно ее отряд возглавлял наше продвижение. Гриффин была отличным командиром, она заботилась о солдатах под своим началом, но и не боялась, если нужно рискнуть. Я был впечатлен ее способностями еще на семи орехалки, где наше рутинное разведывательное задание так внезапно превратилось в жестокую схватку за жизнь». За прошедшие с тех пор годы Гриффин только подтвердил доверие, которое я к ней испытывал. «Периметр вокруг посадочной площадки установлен», — доложил через мгновение Лустик. Остальные четыре взвода начали торопливо спускаться по пандусу, дабы присоединиться к нам. Как вы можете понять, вся эта масса сапог, грохочущих по палубе, производила ужасно много шума, так что мне потребовалось пара секунд, дабы осознать, что к нам присоединился Дотуа. «В данных обстоятельствах я полагаю, что машины нам особенно не пригодятся», — произнес он. «Полагаю, вы правы». Согласился я. Вне всякого сомнения, здесь было достаточно открытого пространства, чтобы их развернуть. В конце концов, по краям посадочной площадки было расставлено даже несколько грузовых подъемников, некоторые ещё с поклажей из ящиков и тюков. Но шум, который наши химеры выбьют из металлической поверхности, достигнет самого Императора, и к тому же нам вскоре придется войти в узкие переходы, где они окажутся слишком уязвимы. Гораздо лучшим решением было продолжить развертывание пешим порядком. «Лостик!» продолжал капитан. «Оставьте пару отрядов охранять посадочную площадку. Я не хочу, чтобы нас отрезали от катера как раз в тот момент, когда нам потребуется срочно отступить». Это, как мне подумалось, была весьма разумная предосторожность. В обычных условиях десантный катер отступил бы на орбиту или в наше расположение части для того, чтобы доставить сюда еще одну рту солдат. Либо он кружил бы над нами, пока мы не обеспечим надлежащую безопасность на Земле. Но в данных обстоятельствах ни один из этих вариантов не казался особенно привлекательным для нас, Во все стороны простиралась вода, отступать, если что, было некуда, и десантный катер оставался нашей единственной дорогой жизни. «Первые и третьи отряды прикрываете посадку! Вторые и ждите приказа!» Сразу же отозвался Лустик. Я поймал себя на мысли о том, что нравится это ему или нет, он не избежит повышения в офицеры, если продолжит командовать столь же толково. ДТА быстро раздал приказы своим командирам взводов, каждому выделив область для разведки, Мне оставалось лишь со смешанными чувствами наблюдать, как растекаются вокруг нашей силы. Конечно, таким образом мы имели возможность разведать гораздо больше, но все равно 250 с небольшим солдат казались едва ли достаточной силой, чтобы отыскать неизвестного врага в строении такого размера. Я надеялся найти безопасность гуще солдат, и когда один с другим они исчезли в окружающих тенях, я почувствовал себя беззащитным, как младенец. Впрочем, стоя на месте, я от этого ощущения ни за что бы не избавился. Я двинулся вперёд лёгким бегом, намереваясь присоединиться к ближайшему отряду. И надо же такому случиться, он оказался четвёртым под командованием Гриффин. По ходу дела я кинул быстрый взгляд через посадочную площадку, туда, где Пенлан шла впереди своего отряда. Они как раз достигли следующей отметки, лёгкого погрузчика, в котором было навалено что-то похожее на баки с обработанной рудой. Пенлан обернулась, чтобы жестом показать второй команде своего отряда продвигаться вперёд, оступилась на чём-то угодившем под ноги, И сделала пару быстрых шагов, чтобы восстановить равновесие. Что-то в том, что она и ее солдаты посмотрели себе под ноги, было весьма тревожищем. «Второй отряд», — доложила она через мгновение. «Мы нашли тело. Гражданский. Застрелен в спину. Судя по ранам из автомата». «У него было оружие?» — спросил я. «Нет, сэр». Даже на таком расстоянии я мог видеть, как напряглись ее плечи. «Это было просто убийство. Вот так». «Похоже, он пытался сбежать», — добавил один из солдат. «Возможно, забился сюда в поисках укрытия. Это ему явно не помогло», — произнесла Пенлан, и её тон обещал неизвестному убийце самое кровавое возмездие. «Он должно быть работал здесь, когда они приземлились». «Если они именно приземлились», — отозвался я. Юрген посмотрел на меня с удивлением. «На посадочной площадке наш транспорт единственный», — пояснил я. «Возможно, они уже улетели», — предположил он. «Это, разумеется, было возможно». Но я не верил, что наши скрытные враги покинули это место до того, как завершили то, что намеревались. А все вокруг казалось слишком нормальным, чтобы поверить, будто это уже совершилось.